— Грей, по-моему, мне лучше остаться со Сьюзен. Как-никак у меня медицинское образование. С брезента послышался стон. Слабо поднялась рука. Лиза подошла к Сьюзен, старательно следя за тем, чтобы не прикоснуться к ней. — Она по-прежнему остается нашей единственной надеждой — получить лекарство. — Я пойду, — вызвала Сейхан. Лиза заметила мелькнувшее в глазах Грея подозрение. Похоже, он не доверял этой женщине. И все же Грей кивнул. — Найди выход. Цехан ушла, не сказав ни слова. Остальные последовали за ней по каменному берегу. Грей осмотрелся по сторонам. Это похоже на древний провал. Такие встречаются во Флориде, а также в Мексике. А впоследствии отверстие, остававшееся открытым, завалило глыбопесчаника. Присев на корточки у стены... Лиза соскоблила с каменного пола какое-то высохшее вещество, оно рассыпалось у нее в пальцах. — истлевшие испражнения летучих мышей, — сказала она, подтверждая предположение Грея. — Значит, в прошлом пещера сообщала с открытым воздухом. Вытерев руки, Лиза взглянула на сьюзен У нее в голове отдельные догадки уже начинали складываться в цельную картину. Вегор обвел рукой подземное озеро. Должно быть, древние хмеры наткнулись на этот провал, обратили внимание на свечение воды, решили, что в озере обитает какое-то божество, и пытались включить пещеру в состав своего храма. Но они даже не догадывались о том, что делают, подхватила Лиза, они вторглись в чужие владения. Нарушили хрупкую биологическую систему и выпустили на свободу смертоносный вирус. Иногда... На удар человека природа отвечает своим мощным ударом. Они продолжили путь вокруг озера. Впереди в воду уходил тонкий каменный выступ, едва различимый в темноте. Лишь нахлынувшая волна, светящая с воды, открыла крошечный полуостров и кое-что еще. — Это кости? — спросил Ковальский, глядя в воду у самого берега. Маленький отряд остановился. Лиза подошла к самой кромке озера. Мягкое свечение проникало в глубь кой стально-прозрачной воды. Каменное дно плавно уходило вниз, затем в десяти ярдах обрывало с крутым уступом. По всему мелководью дно озера было завалено костями, лежавшими отдельными кучками и большими грудами. Хрупкими птичьими черепами, маленькими грудными клетками обезьян, еще чьими-то черепами, увенчанными рогами, а недалеко от берега, громадным белым валуном вздымался массивный слоновий череп с одним обломанным по самое основание бивнем. Но было здесь еще кое-что. Сломанные бедренные кости, более длинные тонкие берцовые кости, большие корзины ребер и рассыпанные словно желуди черепа. Черепа и черепа человеческие. Подземное озеро представляло собою огромное кладбище. Притихшие беглецы продолжали путь. По мере того, как они обходили озеро по каменистому берегу, на поверхности воды медленно расплывало светящееся пятно. Жжение в носу, на которое уже обратила внимание Лиза, становилось сильнее. Ей вспомнился остров Рождества — «Мертвое болото, оставленное на наветренной стороне. Биотоксины!» Ковальский поморщился. Подобно нюхательной соли, едкий запах оживил Сьюзен. Ее веки, задрожав, поднялись, и глаза засияли в темноте, словно свечение в озере. всё еще не придя окончательно в себя, она узнала Лизу, Сьюзен попыталась сесть. Грей и Ковальски опустили ее на пол, поскольку им самим все равно требовалось отдохнуть. Они принялись разминать затекшие руки и спины. Присев рядом со Сьюзен, Лиза заботливо прикрыла ей плечи брезентом и помогла сесть. — Все в порядке, — заверила ее Лиза. — Это друзья. Пытаясь успокоить сьюзен, она представила остальных. Постепенно туман паники рассеялся. Казалось, Сьюзан полностью очнулась, но тут она взглянула за плечо Лизы и увидела светящееся озеро. Отпрянув назад, Сьюзан налетела спиной на стену и, шатаясь, поднялась на ноги. «Вас не должно здесь быть!» — повышая голос, простонала она. «Вот уж, что правда, то правда!» — твою мать поддержал ее Ковальски. Не обращая на него внимания, сьюзен не отрывала взгляда от озера. Ее голос стал тише, — это будет, как на острове Рождества. Только в сто раз хуже, в замкнутом пространстве пещеры, и все вы окажетесь беззащитны.